Он еще не успел договорить фразу, а уключены уже заскрипели. Насмешливо помыхав рукой вслед удаляющейся лодки, он услышал из-за спины сонный голос Млиша. Кто это был? Да какая-то речная стража герцога хотели осмотреть корабль. Я их даже близко не пустил. У них вши все доспехи обгрызли. Их надо было убить, спокойно произнес старик. «Зачем?» – удивился Олег. «Они не опасны. Мы сотню таких горемык разгоним, если до этого не задохнемся. Слушай, я уже не говорю о мытье, но хоть штаны они в туалете расстегивают». «Это не шутки. Времена смутные. Стража не будет просто так подходить ночью к подозрительному кораблю, как бы ни было неприятностей». «А что они могут нам сделать?» «Не знаю». Но если неподалеку есть корабли, солдаты могут послать гонца. Днем нас попробуют захватить, а стражники получат долю добычи. Нам здесь никто не поможет. Вокруг война, а мы чужаки, явившиеся неизвестно откуда. Они и без гонцов спокойно нас перехватят. Не скажи. Пока нас заметят, пока соберут команду пьянствующую и мародерствующую на берегу. К этому времени мы уже будем далеко». «Ладно, будем надеяться на лучшее. Ночью все равно идти нельзя, тем более сейчас. Сядем на мель, можем там остаться надолго, если лебедка не выдержит и накроется полностью. Ладно, пойдем спать. До отплытия часа четыре осталось». Млиш как в воду глядел. На них напали часа за два до полудня. Олег уже расслабился, думал, что все страхи напрасны, как вдруг Рита, стоящая на носу, Задорно свистнула, указывая рукой влево. Из-за лесистого острова показался небольшой корабль, размерами поскромнее, чем Арго. Он шел на веслах, ветер ему только мешал. Олег, пользуясь тем, что их пару сработал на полную мощность, решил от них оторваться, оставив в стороне. Все на весла! Отдыхающая команда немедленно бросилась по местам. Арго быстро набрал ход, уходя к правому берегу. Неприятельское судно осталось за три сотни метров. Оно поспешно разворачивалось, там пытались поднять парус. Без него преследование бессмысленно. Олег, поняв, что они останутся далеко позади, уже праздновал победу. Развернувшись вперед, он не сдержал досадного скрика. Из залива, надежно спрятанного на правом берегу за стеной тростника, показывался большой корабль. Это было довольно серьезное судно, таких они еще не видели. 12 пар весел, длинный приземистый корпус, мачты нет или сложено. Олег понял, что они глупо попались в грамотно подготовленную засаду. Не стоило недооценивать местных солдат только из-за того, что от них неприятно пахнет. В искусстве пиратства они толк знали. Как ни маневрируя, их нагонят менее чем за час – По скорости конкурировать с этой галерой они не могли. Рита, внимательно рассмотрев противника, спокойным голосом сообщила. «У них на носу около десятка лучников!» «Ясно!» – кивнул Олег и громко крикнул. «Балисту к бою! Расчету приготовить щиты!» Хороший лучник мог послать стрелу на дистанцию, недоступную для тяжелого снаряда. Об этом не стоило забывать. Рита без напоминания натянула тетиву. То же самое сделал и Олег, у них было самое мощное оружие. Аргон направлялся прежним курсом. Удур, не получив новых указаний, даже не подумал его скорректировать. Если ничего не изменится, противник перехватит их уже минут через пять. Он шел наискосок. Увиливать смысла не было. Оставив его за кормой, они не смогут вести обстрел, помешает парус. Враг их все равно догонит, просто немного позже. Скорость их корабля была существенно выше. Начали свистеть первые стрелы, но ущерба не причинили, дистанция была велика, да и нелегко внести поправки на взаимное перемещение. Подскочив к баллисте, Олег заявил, «Ребята, вся надежда на вас!» У них было всего пять снарядов, заполненных смесью крепкого самогона, солярки и бензина. Топливо приобрели в селениях, где имелись автомобили, попавшие из земли. Причем заплатить за него пришлось немало. Спирт получали по, на примитивном перегонном аппарате из самодельного ягодного вина. В керамическом горшке, обмазанном смолой, было более двух литров этой жидкости. Права на промах не было. Эти боеприпасы приходилось беречь. Рита выпустила первую стрелу. Олег даже глазом не повел. Он понимал, эту схватку выиграют не луки. До вражеского корабля оставалось не более сотни метров. Он навел баллисту с упреждением. Вся надежда была на высоту корпуса «Арго». Судно противника гораздо приземистее. Если снаряд угодит на открытую палубу, вспыхнет опасный пожар. В то время как выстрел в борт особого ущерба не причинит. Толстые гладкие доски разгорятся неохотно. Несколько ведер воды легко смоют горящую жидкость вниз, да и сама она охотно туда потечет. Паук поднес факел. Смоляная оболочка, обернутая пеньковыми волокнами, занялась мгновенно. Теперь долго медлить нельзя. Через десяток секунд начинка может воспламениться самостоятельно. «Давай!» — крикнул он, поняв, что выжидать больше нечего. Еще немного, и начнется абордаж. Кабан выбил стопор, Снаряд по короткой дуге преодолел оставшееся расстояние, аккуратно угодил в середину палубы, прямо возле темнеющего мачтового гнезда. Эффект превзошел все ожидания. Жадное пламя набросилось на свернутый парус, новощенная материя вспыхнула в один миг. Часть горящей жидкости попала в гнездо, стекла на грибную палубу. Весла мгновенно замерли, Лучники прекратили обстрел, команде стало не до сражения, все набросились на разгорающийся пожар. Олег схватил приготовленный лук, начал стрелять, помогая Рите. Расстояние между кораблями было невелико, целить в суетящуюся толпу несложно. Почти все стрелы находили себе добычу. Суда сблизились на минимальную дистанцию, нос замедляющейся галеры был в 20 метрах. В этот момент расчет баллисты выпустил новый снаряд. Промахнуться с такой дистанции было невозможно. Выстрел был неплох. Горшок разбился неподалеку от места первого попадания. При этом брызгами горящей смеси накрыло несколько врагов. Те заметались по палубе, один с криком прыгнул за борт. Остальные пираты растерялись. Столкнувшись с новым очагом пожара, некоторые прекратили тушение, прячась за щитами и любыми укрытиями. Рита и Олег продолжали свою убийственную стрельбу. Несколько лучников взялось за свое оружие, понимая, что на такой дистанции они не промахнутся. Олег крикнул Все в укрытие! Расчет баллисты попрятался за щитами. Удуро остался на руле, пока Олег повторил приказ на Клодском, стрела ударила великана в грудь, мимо такой мишени трудно промахнуться. Однако кузнецы постарались на славу. Нагрудник был настолько толстым, что даже граненый наконечник не смог его пробить, крепко засев в стали. Тем временем вражеская галера осталась за кормой. По центру ее палубы свернутый парус полыхал огромным костром, Пламя увеличивалось с каждым мгновением. Второй очаг пожара был скромнее, но там тоже хватало проблем. Команде будет чем заняться в ближайшее время. Если повезет, этот корабль больше никогда не будет беспокоить. Баллиста дала последний выстрел, на этот раз обычным камнем. Но дистанция была велика, обзор закрывал собственный парус, из-за него выглядывал только нос галеры. В общем, дело окончилось промахом. Больше стрелять не стали. Расстояние быстро увеличивалось и с такой дистанции ни за что не попасть. Второй корабль противника был далековато. Судя по пузатым бортам, это было маленькое купеческое суденышко, не приспособленное для таких гонок. Даже под парусом оно не могло развить приличную скорость. Враги поняли, что им не догнать прыткую добычу развернулись галереи, спеша помочь своим товарищам. «Все!» – констатировал Олег и принялся снимать тетиву. «Если потушат, могут догнать!» – угрюмо сказал кабан. «Побояться!» – уверенно заявил подошедший Млиш. «Они поняли, что у добычи острые зубы вряд ли рискнут с нами связываться. Мы повредили их корабль, ранили и убили несколько человек». «Сами при этом не понесли никакого ущерба. Нет, они нас больше не побеспокоят». Старик оказался прав. Никто их не преследовал. Правда, с той стороны долго поднимался столб дыма. Судя по всему, галера все же сгорела, а второй корабль был не приспособлен для погони. Как бы то ни было, островитяне успешно отбили пиратское нападение». Плавание между берегов, охваченных войной, заняло еще четыре дня. Все это время они придерживались середины реки, не приближаясь к берегу. Ночевали у маленьких островков или мелей, где глубины позволяли успешно стать на якорь, а сильное течение не волокло его по дну. Пару раз сталкивались с пиратами, но больших кораблей не видели. Агрессоров издалека приветствовали выстрелом дальнобойного копья – Этого вполне хватало для того, чтобы сделать правильные выводы. Враги разворачивались, не желая связываться с такой агрессивной добычей. По вымпелам, Млиш определил, что один из кораблей принадлежал королевской страже Орлании, но на вопрос Олега, чем же они отличаются от пиратов, кроме наличия вымпелов, внятного ответа дать не смог. В сущности, даже у Дуру было ясно, что в этих краях грань между солдатом и грабителем очень тонка, скорее всего отсутствует. Самое разумное решение – считать врагами всех, не подпуская к себе никого. Утром пятого дня они достигли границ Хамира, большого южного государства, чьи владения простираются по обеим берегам Фрионы.